Встреча с Дорофеей. На дворе жаркое лето, а я сижу в маленькой душной комнате, приемной в нотариальной конторе. Мне нужно заверить доверенность, впереди в очереди только одна женщина. Нотариус занят и, похоже, не скоро освободится. Соседка чему-то улыбается, вид у нее счастливый. А я ничего хорошего в нахождении тут не вижу. Но почему я решила, что составление бумаги займет мало времени? Отчего не подумала про очередь? Следовало положить в сумку книгу и сейчас спокойно читать новый роман Александры Марининой. Я никогда не скрывала, что являюсь давней и преданной поклонницей российской королевы детективов. На дворе у нас 2003 год. Книги Дарьи Донцовой уже продаются везде, меня доливают журналисты, каждый из них непременно задает вопрос, как вы относитесь к коллегам по жанру. Я откровенно отвечала и то же самое говорю сейчас. Очень люблю все книги Александры Марининой, Танюши Устиновой, Танечки Поляковой. Мало кто знает, что писательницы Устинова, Полякова и Донцова близкие родственницы. Мы крестные матери трех детей Оли и Сергея Рубис, которые стояли у истоков создания издательства «Эксмо». Оля когда-то взяла у меня первую рукопись и долгое время редактировала все произведения Дари Донцовой. Потом Олечка открыла свое литературное агентство. Авторам, над которыми она берет шефство, можно позавидовать. Они попали к бескрайне ответственному человеку, который обладает огромным опытом работы и большими связями в издательском мире. Литературные агентства сейчас расплодились как кролики после брачного периода. Очень часто их сотрудники обещают людям «золотые горы», но все сии сладкие речи частенько оказываются пустыми словами, за ними, как правило, нет никаких дел. А Ольга сдержана, не исполняет кантату о вашей гениальности, не осыпает человека комплиментами. Но если Рубис поймет, что у писателя есть потенциал, то есть делает все, дабы вырастить популярного литератора. Она не болтает, никого не нахваливает, молча делает необходимое. Мне очень повезло и с Олей, и с Оксаной Дышевой, которая редактирует сейчас книги Дарьи Донцовой. Оксана — жена писателя Андрея Дышева, одного из самых любимых читателями-мужчинами автор боевиков и детективов. Андрей — подполковник российской армии «В запасе», За службу в Афганистане награжден Орденом Красной Звезды. А еще он чем-то напоминает Ивана Павловича Подушкина, одного из главных героев моих детективов. Хорошо помню, как я один раз вошла в издательство в отдел детектива, поздоровалась, все мужчины, не отрывая глаз от монитора, в хором ответили. Андрей же встал, улыбнулся, мы перекинулись парой фраз, и, дышав, вернулся к работе. Думаю, Андрей и мой Иван Павлович могли бы подружиться, У них одно, пусть и старомодное сейчас, хорошее воспитание и уважение к женщине. Оксана мне сначала показалась суровой, неразговорчивой, но вскоре выяснилось, Агрепине вновь повезло встретить профессионала с самого высокого полета. Работать с Дышевой легко, мы понимаем друг друга с полуслова, а спустя некоторое время стало понятно про таких, как Оксана, говорят, как без кожи живет. Чужую беду она воспринимает словно свою, Рыдать не станет, но поможет даже тем, с кем нет близкой дружбы. И у Дышевой невероятное трудолюбие, нечеловеческая работоспособность. Она так хорошо улыбается и красавица в придачу. И Оля Рубис и Оксана Дышева — не только настоящие профессионалы. Они замечательные женщины, которые многому меня научили. Я их очень люблю. Мне вообще везет на людей. Все, с кем так или иначе приходится работать в издательстве, на телевидении, на радио, Стали моими друзьями. «Вы будете не против, если приоткрою форточку?» — спросил незнакомый голос. Я вынырнула из океана мыслей о друзьях. Вспомнила, что сижу в приемной и ответила соседке. «Нет, конечно, здесь душно». Женщина направилась к окну, я поёрзала на стуле. «Что можно делать в кабинете у нотариуса так долго? Но ну, почему не взяла с собой книгу?» Незнакомка вернулась на место, заулыбалась еще шире, и вдруг произнесла. «Меня зовут Дорофея а вас как я тихо хихикнула грипина ой так вы наша православная обрадовалась тетушка тогда все сейчас расскажу и что делать объяснить соседке что хочу спокойно посидеть и не имею ни малейшего отношения к верующим неудобно как то а дорофея с самым радостным видом сообщила вот почему я к нотариусу приехала сын умер послана мне радость Услыхав эти слова, Грушенька захотела быстро удрать. Но документ во что бы то ни стало требовалось заверить сегодня. Я вжалась в стул. Надеюсь, соседка не буйно помешанная, просто тихая сумасшедшая. А из женщины тем временем полился рассказ. Много лет тому назад у Дорофеи заболел ребенок. Малыша положили в реанимацию, но его состояние стремительно ухудшалось. Вечером врач сказал матери: "Делаем все, что можем, но положение очень серьезное". «Мальчик может не дожить до утра. В детскую реанимацию впустить вас нельзя, там другие тяжелые пациенты. Не стойте в коридоре, ничем не поможете. Уезжайте домой». И скрылся в отделение. Дрофея зарыдала, принялась бегать по коридору, в котором не имелось ни одного стула. В конце концов к ней подошла пожилая женщина, санитарка со шваброй, и спросила, «Что у тебя случилось?» Женщина, захлебываясь слезами, доложила ей слова медика, Нянечка обняла Дорофею, спросила, «В храм ходишь?» «Нет», — ответила та. «Дам совет», — продолжила санитарка. «Здесь неподалеку, на соседней улице, церковь, беги туда. На свечном ящике стоит Елена. Скажи ей, Антонина попросила помочь. И сделай, что она тебе скажет». «Не верю в Бога», — пролепетала женщина. «Можешь кого-то попросить сынишку вылечить?» — задала вопрос нянечка. «Только врачей», — плакала Дорофея. Так доктор сказал, все плохо», — напомнила бабушка. «Иди, Господь поможет». Дорофея почему-то поверила старушке и, сломя голову, понеслась по указанному адресу. Нашла Елену, безостановочно рыдая, рассказала ей все. Женщина куда-то убежала, быстро вернулась. «Батюшка благословил тебя остаться на ночь в храме. Иди-ка, кони Богородицы, молись». «Не умею», — прошептала Дорофея. Елена сунула ей листы бумаги. «Вот, читай вслух, тихо». «На колени встань. Креститься знаешь как?» «Нет», — чуть слышно ответила мать мальчика. Елена объяснила женщине, коим образом ей следует себя вести, и предупредила. «Запру дверь снаружи, открою утром. Не бойся, молись». И ушла. Графия осталась одна. Перед тем, как покинуть церковь, Елена погасила все свечи, лампады. Только одно тонкое пламя трепетало на высокой подставке в центре помещения. Женщина обоял ужас в помещении царила полнейшая тишина и, как ей сначала показалась, темнота. Спустя время она поняла. Около церкви горит уличный фонарь. Сквозь небольшие окошки, забранные толстыми старинными решетками, проникает свет. Женщина принялась обходить храм. Елена старательно объяснила ей, как надо молиться, но она не показала ей икону, около которой это следует делать. Мать тяжело больного малыша стала рассматривать изображение женщин. Выбрала образ, на котором Божья Матерь изображена с младенцем. Упала на колени. Начала читать плохо понятный текст с листка бумаги, плакать. Затем обратилась к Богородице, как к подруге. Умоляла спасти ее сына. Сколько времени она так провела? Сама не знает. Очень устала, хотела встать. Не сумела. Рухнула на пол. И тут женщина с младенцем ожила. Ласково сказала Дорофея. «Ты очень любишь сына?» «Да», — прошептала несчастная. «Если сейчас он уйдет ко Господу, то безгрешный ребенок станет ангелом у престола Божия», продолжила Богородица. «Окажется в Царстве Небесном, всегда матери поможет. Коли останется жив, то натворит страшных дел. Поэтому малыш и заболел так тяжело. Господь хочет его спасти. Тебе решать». Отпустишь сына в Царствие Небесное безгрешным младенцем, и тогда все для него радостно. Или пусть он обретет здоровье, продолжит земную жизнь, но тогда печально. Дорофея закричала, ⁇ Пусть мальчик поправится, пожалуйста, сделайте так, умоляю! ⁇ Но в храме стояла тишина и никого вокруг. Дорофея, устав от ночи на коленях, заснула прямо на полу. Разбудила ее Елена, спросила. «Ну как?» Мать мальчика, ничего не ответив, выбежала на улицу, помчалась в больницу, с трудом дождалась, когда увидит врача. Доктор воскликнул. «Прямо чудо! Кризис миновал, ваш сынишка пошел на поправку!» И мать бросилась назад в церковь. Она захотела поблагодарить Богородицу. С того дня Дорофея стала самой усердной прихожанкой, старалась не пропускать службы, и малыша всегда прочищала каждое воскресенье. Мальчик рос непослушным, хулиганистым. 14 лет связался с плохой компанией. Пил, курил, бросил школу. Неделями не ночевал дома. А когда ему исполнилось 15, пропал. Дорофея понятия не имела, где находится подросток. Спустя несколько лет парень позвонил, сообщил, что задержан, сидит в следственном изоляторе. Мать обязана найти ему адвоката. Дорофея запаниковала, наняла юриста и узнала шокирующую правду. Ее 17-летний сын, руководитель банды, которая занимается угонами автомобилей, грабежами, на счету у группировки много всего плохого, включая убийство нескольких человек. Учитывая, что преступление юноша совершал до совершеннолетия, пожизненное заключение ему не грозит, но сядет он на хороший срок. Дорофея побежала в храм, осталась на ночь, стала молиться у иконы Казанской Божьей Матери, у которой стояла много лет назад Выпрашивая здоровье для малыша. И все повторилось, под утро Богородица вновь заговорила с Дорофеей. Твой сын совершил много злодеяний. Господь хотел его в младенчестве забрать безгрешным, но мать упорно просила оставить ей ребенка. Впереди у юноши суд. На свободу он выйдет озлобленным и натворит еще таких страшных дел, что помочь ему окажется невозможным. Но сейчас. Душу отрока еще можно спасти молитвою, добрыми делами и милосердием родительницы. Но если он спустя годы выйдет на свободу, то погубит себя навечно. Пусть сейчас все свершится по воле Божией, как этому следовало быть много лет назад. — Да будет так, — сказала Дорофея. На следующий день она пришла в СИЗО, чтобы передать посылку, и узнала. Сын утром не проснулся в камере, у него остановилось сердце. И вот сейчас Дрофея сидит около меня, счастливая, с радостной улыбкой и с восторгом говорит. «Вот как добр Господь!» — забрал мальчика, не натворит больше зла, а я всю жизнь за него молиться стану. Понимаете, какая радость? Счастье! Я судорожно закивала, думая лишь об одном. Коим образом удрать отсюда как можно быстрее и подальше? Сейчас вижу сумасшедшую, а с ними не следует спорить. Слава Богу, восклицала Дорофея. Заверю копии документов, получу тело, закажу отпивание. Радость у меня, радость. Вы же понимаете, да? Да, да, да, попугаем затвердила я. Простите, где тут туалет? Не знаю, отмахнулась Дорофея. Наверное, в коридоре. Я встала. Вы куда? Заулыбалась дорофея. Хотела позвать вас на отпивание. Я заулыбалась, а в голове метались мысли. Придется ехать в другую нотариальную контору. Обидно, конечно, долго тут просидела. Ладно, все, что случается, случается к лучшему. И уже через секунду мне стало неудобно. Может, следует помочь Дорофее? Как? Вызвать скорую помощь? Но где повод для приезда врачей? Соседка не буянила, не ругалась, не обижала Агрипину. К нотариусу женщина пришла без сопровождающих. Она аккуратно одета, причесана. И у нее умер сын в такой ситуации человек теряет над собой контроль дверь кабинета открылась вышел мужчина дорофея показала рукой на дверь если торопите сидите мне спешить некуда спасибо тихо поблагодарила я времени вагон посижу отдохну соседка не потеряв улыбки переместилась в кабинет я осталась одна на ум пришли стихи александра сергеевича пушкина не дай мне бог сойти с ума нет Легче посох и с ума. Дорофея не задержалась у юриста. Вскоре она, веселая, как птичка, вылетела из кабинета и объяснила. «Быстро сделала. а Грипиночка сегодня непременно подам за вас записку о здравии». В моей голове зазвучал голос тёти Нади, соседки по дому на улице Черняховского. «Деточка, сделай одолжение, отнеси записку». Храму метро, купол, радость, священник с мертвыми глазами. Я быстро вскочила и, ничего не сказав Дорофеи, бросилась в кабинет. Вид у меня, наверное, оказался странный, потому что нотариус, окинув взглядом посетительницу, быстро произнес: «Садитесь, пожалуйста. Не нервничайте. Многие проблемы решаемы. Хотите водички?» «Спасибо», — выдохнула я. «У меня пустяковое дело — заверить документ». «Просто женщина, которая только что вышла от вас, ну... Она не совсем нормальная, наговорила глупостей». «На меня посетительница произвела впечатление адекватного человека», — возразил юрист. «Она радовалась смерти сына», — объяснила я. «Все время смеялась, говорила, что Господь ей помог, забрал мальчика». Нотариус почесал переносицу. Встречаются детки, которые по капле из родителей любовь выдавливают. Они издеваются над престарелыми матерью, отцом, бабушкой, дедом. Отпрыски разные». И в этом кабинете часто оказываются люди в состоянии нервного возбуждения. А оно по-разному проявляется. Одни рыдают, другие хохочут. И тут я вспомнила одну соседку по поселку. Бедолага постоянно приходила к нам, рассказывала, что за ней прилетают жители какой-то планеты, просила ее спрятать. Дама усаживалась в столовой, не собиралась отправляться домой. Почему-то в доме она ощущала себя в безопасности. Через какое-то время прибегала сиделка. Принималась извиняться, жаловалась. Эн, хитрая, постоянно меня обманывает. Сидим в саду. Просит. Холодно, принеси, пожалуйста, шаль. Я за платком, а подопечная к вам. Вы уж простите». Она до недавнего времени была нормальным человеком. А после внезапной кончины мужа стала всем сообщать, что он жив. Просто его унесли к себе инопланетяне. Они прилетают и ко вдове... Предлагают ей отправиться к любимому, да жена не может. У нее дети, мама, пожилая собаки. Пожалуйста, не гоните бедняжку, звоните, сразу быстро прибегу за ней. Соседка приходила еще некоторое время, потом перестала. Спустя года два я встретила ее в супермаркете неподалеку от поселка. Она стояла у стеллажа с конфетами. Рядом находились два мальчика. Соседка тоже заметила писательницу, заулыбалась. Добрый день. Как дела? Мы мило поговорили пару минут. Стало ясно. Женщина не помнит, как прибегала к нам с рассказом о зеленых человечках. Она здорова. Спустя некоторое время я начала писать книгу, один из героев которой оказался в сумасшедшем доме. Понадобилась консультация психиатра, чтобы понять, могло ли с человеком произойти то, что придумала автор. И вот тогда я узнала, что существует реактивный психоз. Временное изменение сознания — на фоне огромного стресса. Наверное, узнав о кончине сына, Дорофея помутилась умом и придумала историю, которую мне рассказала.